Глава 66. Месяц спустя Тагир! Не забывай про сестренку! Строго говорит бородач, глядя, как его сын хвастается перед Кариной новым планшетом для рисования. А Марей же есть чем заняться! Возмущенно пищит он, тыча в копошавшуюся на полу девчушку. И она все равно ничего не поймет. «Улыб!» Ты второй по старшинству мужчина в доме. Заботиться о сестренке – твой мужской долг. На смуглом личике отражается явное неприятие такого положения дел, но оно быстро сменяется выражением покорности. Авторитет Булата в глазах дымочадцев не подлежит сомнению. В моих глазах, кстати, тоже. – Амалия, пойдешь с нами играть? Тагир тянет сестренку за руку, чтобы помочь встать. «Юк!» – гордо отрезает она, снова плюхаясь на пол. «Не хочу!» Мальчик с укором смотрит на отца. «Мол, теперь видишь?» «Ладно, тогда идите в комнату», – распоряжается Булат. «Чтобы ни мы вам, ни вы нам не мешали!» Карина с Тагиром, весело переговариваясь, скрывается в глубине необъятного дома Каримовых, оставляя нас пятером. Бывать в гостях у булаты и Таисии я люблю почти так же, как ездить Галия Галле Голодный и с пустыми руками точно домой не вернешься. А с моей нелюбовью к готовке это огромный плюс. – Дина, я так понимаю, возвращается к нам? – бородач переводит взгляд на Камиля. – А на меня зачем смотришь? – осведомляется Камиль в своей выдержанной манере. – Вот же она сидит. Я по привычке немного напрягаюсь, когда внимание Булата переключается на меня. Даже несмотря на то, что его внешняя суровость обманчива. С Камилем, например, он постоянно смеется и шутит. А Стоиси и вовсе становится послушным котькой. Меня пока держит на расстоянии. Наверное, не забыл, как я его лучшего друга словесно размазала на дне рождения у Ильдара. «Так когда к нам выходишь?» Его голос звучит вежливо, но отстраненно. «Машины сами себя не продадут». «Через две недели примерно. Хочу отдохнуть немного». «Отдыхать, я так понимаю. Вместе будете?» Булат шутливо стреляет глазами в Камиля. В голову закрадывается мысль, что сегодня он похож на не слишком умелого тамаду. Становится так смешно, что приходится прикрыть рот ладонью. «А то, не дай бог, расхохочусь!» И тогда бородач пинками выстоит меня на улицу за неуважительное отношение к старшим. – Втроём, – коротко отвечает Камиль. – Вчера купили билеты. – Даже так? И Карину с собой берёте? Булат с сомнением смотрит на меня, будто прикидывая, действительно ли я достойна такой компании. Но даже этот взгляд не способен испортить мне настроение. В предвкушении этой поездки Я ощущаю себя абсолютно счастливой. Когда Камиль в своей будничной манере предложил «Пока на работу не успела выйти, давай на острова слетаем», я, сама того не ожидая, завизжала от восторга. Он даже уши заткнул, но больше для вида, конечно. Видно, что был польщен такой бурной реакцией. «А куда летите?» Деликатно встревает Таисия, явно желая сгладить скепсис мужа. На Филиппины, через Макао. Макао и без друзей. Булат смотрит на Камиле с укоризной. Передавай привет казино. Он усмехается. Собирай семью, билеты еще есть. У Тагира лагерь. Значит, в другой раз. Дин, не хочешь со мной пойти? С заговорщической улыбкой Таися кивает в сторону кухни пока я чай завариваю. Моя первая реакция – недоумение. Чай – это вроде бы просто. Для чего нужна я? И только потом меня осеняет, что Тая хочет посекретничать, так что я послушно встаю. Если нужно помочь, начинаю я, когда мы заходим на кухню. «Вы едете вместе отдыхать!» – перебивает Таисия, повисая у меня на шее. «Я так рада!» Ты даже не представляешь, как. И за тебя, Рада, и за Камиля, за вас обоих. Вы оба такие замечательные и так подходите друг к другу. Вот честно, смотрю на вас и понимаю, что именно такая, как ты, Камилю и нужна. Упрямая и нехозяйственная? Растерявшись от такого эмоционального штурма, смущенно бормочу я. Прямолинейная, целеустремленная и знающая себе цену. Ох! У меня даже слезы наворачиваются. Я так люблю Камиля и считаю, что он так никто заслужил быть счастливым. Погоди еще! Вдруг на отдыхе переубиваем друг друга. Не переубивайте. Но даже если и так, то быстро померитесь. Два умных, взрослых человека всегда найдут способ решить конфликт. Чай! напоминая, поняв, что на радостях та еще долго может обниматься. Быть настолько открытой я не умею. Сразу чувствую себя не своей тарелке. Да-да, конечно, извини. Отпрянув, Тая трогает глаза, которые и впрямь намокли. Я иногда увлекаюсь. После чаепития с домашним пирогом Тая уходит укладывать Амалию спать, а я решаю немного прогуляться. Бородач и Камиль увлеклись обсуждением дел, так что моего отсутствия все равно не заметят. Территория у дома просто огромная. Одной Таисии известно, сколько сил требуется, чтобы за ней ухаживать. Ее рука чувствуется повсюду. В уютном садике, пестрящем разноцветными бутонами, и уютной деревянной беседке с льняными занавесками. Мы ведь с ней почти одного возраста, а такие разные. Смогу ли я когда-нибудь быть как она? Преданной женой и матерью, и отличной хозяйкой. Вряд ли. Смысла нас сравнивать нет. Как Тая сказала? Камиле нужна именно такая, как я? А Бородачу нужна именно Таисия. И с большой вероятностью ни с одной другой женщиной он бы не ужился. «Привет, Банди!» Завидев мохнатые головы, высунувшиеся из здоровенной конуры, я машу им рукой. «Привет, Акбаш!» Я люблю собак, но ни одной живой душе не под силу заставить меня подойти к Акбашу близко. Хотя Камиль и говорит, что он добряк, мой инстинкт самосохранения напоминает, что любоваться собакой размером с лошадь стоит непременно издалека. «В беседке есть пакет с сушеным мясом!» – раздается сзади. «Можешь их угостить!» Я оборачиваюсь. На крыльце дома с паровым кальяном в руке стоит Булат. Разговоры о делах подошли к концу раньше, чем я предполагала. Спасибо за предложение, но я, пожалуй, пас. А то ваш Акбаш выглядит вечно голодным. Акбаш – воспитанный мальчик, и человечина не интересуется. Холодно изрекает Булат, выпуская изо рта ароматизированный дым. Я прикусываю язык, вечно забываю, что собака воды относится к своим питомцам как к детям. Булату явно стало неприятно, что я назвала его мохнатая чада вечно голодным. «Неудачная шутка!» Я предпринимаю попытку сгладить возникшую неловкость. «На самом деле, я просто боюсь!» Булат ничего не отвечает и, кажется, вообще забывает о моем присутствии. Теперь я окончательно убеждаюсь, что он не слишком меня жалует. Раньше меня это мало заботило, но сейчас возникает желание это исправить. Просто потому, что он близкий друг моего любимого человека. «Слушай, Булат...» Я делаю паузу, чтобы убедиться, что он действительно на меня смотрит. Я догадываюсь, что ты от меня не в восторге. И у тебя, конечно, есть на этой причины. Я часто не слежу за языком и бываю риска в суждениях. Просто знаю, что это не со зла. Вашу семью я очень уважаю и никогда не позволю себе говорить плохо. Бородач продолжает молча курить, так что я решаю вернуться в дом. По большому счёту, неважно, получил я ответ или нет. Главное, что он меня услышал. Камиля, главное, не подводи. Долетает до меня у самой двери. У него к тебе серьёзно. В груди ёкает. И от того, что Булат всё-таки заговорил, и от смысла им сказанного, приходится остановиться. Я не собираюсь его подводить. И у меня к нему тоже серьёзно. Камиль знает, что я его люблю. Вот и отлично. Тон бардача смягчается, становясь наставительным. Примерно таким он разговаривает с Тагиром. Детей ему нужно. Видишь же он какой. Не поторопишь, еще лет десять думать будет. Так что бери ситуацию в свои руки. Когда Камиль по-настоящему хочет, он думает очень быстро. Вежливо, но твердо говорю я давая понять, что критиковать Камиля не позволено даже ему. Демографический вопрос мы обязательно обсудим, когда придет время. Решать за него я точно не буду. Усмехнувшись, Булат затягивается снова. Прямо горой друг за друга. Решайте сами, конечно. Просто только с детьми можно до конца почувствовать любовь. Кивнув, я захожу в дом и ловлю себя на том, что этот короткий разговор – заставил меня улыбнуться. А бородач-то сентиментальный. За Камиля искренне переживает и про детей так красиво сказал. Если не сейчас, то со временем, думаю, точно подружимся. Хороший он, мужик.